Просвещенный супруг Однажды в музее Уэна открылась выставка, посвященная культуре раннего Мэйдзи. Я пришел на выставку, когда пасмурный день уже клонился к вечеру и стал обходить залы, внимательно рассматривая экспонаты. В последнем зале я увидел человека, разглядывавшего несколько старинных истампов. Это был пожилой господин, стройный, фронтоватый, в безукоризненном черном костюме и дорогом котелке. Я сразу узнал в нем Виконта Хонду, с которым меня познакомили на одном мероприятии несколько дней назад. Уже наслышанный о нелюдимости Виконта, я отошел в сторону, раздумывая, привлечь его внимание или нет. Тем временем Виконт, видимо, услышал звук шагов и медленно повернулся ко мне. По его губам, наполовину прикрытым сидеющими усами, скользнула тень улыбки. Он слегка приподнял котелок и мягко меня поприветствовал. Я сразу почувствовал облегчение, вежливо поклонился в ответ и не спеша приблизился. «Виконт Хонда принадлежал к той породе людей, у которых красота проявляется с возрастом, словно отблеск вечерней зари». Однако душевные муки оставили на нем необычный для представителя аристократии отпечаток задумчивости. Помню, что при знакомстве, как и сегодня, я обратил внимание на булавку с большой жемчужиной, которая поблескивала на фоне его черного костюма. Глядя на нее, я почему-то чувствовал, будто заглядываю в сердце веконта. Как вам эти стампы? Похоже, здесь изображен «Сукидзи, гравюра искусная, верно? Интересно сочетаются свет и тени». Виконт говорил тихо, указывая серебряным набалдашником тонкой трости на один из эстампов, висевших за стеклом. «Я согласно кивнул». Токийский залив со солюдяными волнами, пароходы с флагами разных стран, мужчины и женщины, гуляющие по улицам, одинокая сосна в стиле хиросига, у дома в западном стиле, смешение японского и европейского и в выборе темы, и в технике, смешение, которое и создавало чудесную гармонию, присущую искусству раннего медзи. С тех пор наше искусство навсегда утратило эту гармонию. Она исчезла и в нашем родном Токио. Я снова кивнул в знак согласия и добавил, что гравюра с Цукидзи интересна не только сама по себе. Она также напоминает о безвозвратно утерянной эпохе просвещения с ее двухместными колясками рикш, украшенными львами, с дагеротипами, с которых улыбаются нам нарядные гейши. Виконт выслушал меня с улыбкой и не спеша перешел к витрине напротив, где висели гравюры Укио Э, созданные Тайсо Йоситоси. Взгляните на этого Йоситоси, сказал он. Кикугоро в европейской одежде и Хансиро в парике стиля Итега Эси разыгрывают трагедию под театральной Луной. Перед глазами так и встает далекая эпоха, уже не Эдо, но еще не Токио. Будто час между днем и ночью. Я слышал, что Хонда стал нелюдимым совсем недавно, а раньше, когда он возвратился из путешествия в Европу, слыл человеком светским и пользовался известностью не только в официальных кругах, но и среди широкой публики. Здесь, в безлюдном выставочном зале среди старинных гравюр, Хонда словно провозглашал некую неоспоримую истину. Но именно это вызвало во мне внутренний протест, и я решил сменить тему и поговорить о развитии жанра у э однако Виконт, указывая на гравюры «йоси-тоси», продолжал тихо и вкратчиво. Только представьте! Когда люди вроде меня смотрят на эти гравюры, то вспоминают события 30-40-летней давности, словно они произошли вчера, и стоит открыть газету, как увидишь заметку о Бали-Маскараде в клубе Рокумейкан. Честно говоря, придя на эту выставку, я никак не могу отделаться от чувства, будто люди тех времен ожили и бродят невидимками по залу. Словно призраки порой останавливаются у меня за плечом и начинают нашептывать на ухо истории из прошлого. Взгляните на портрет Кикугоро в европейском костюме. Он удивительно похож на одного моего приятеля. Когда я стоял перед ним, то так отчетливо ощутил его присутствие, что мне захотелось с ним поздороваться и посетовать на то, что давно не виделись». Если хотите, я могу вам о нем рассказать». В голосе Хонды слышалась тревога, и он отводил глаза в сторону, словно не был уверен, что я соглашусь. Я вспомнил, что несколько дней назад, когда я с ним познакомился, мой друг, представляя меня, сказал Виконту, «Он писатель, так что если вспомните интересный случай, обязательно ему расскажите». Признаться, меня настолько увлекли воспоминания Виконта о давно минувших днях, что я готов был хоть сейчас нанять карету и отправиться вместе с Хондой на окутанные туманом прошлого оживленной улицы с богатыми кирпичными домами, поэтому с радостью согласился выслушать его рассказ. Пойдемте туда», — предложил Хонда. «Мы прошли к стоявшей в центре зала скамье. Рядом никого не было». Вокруг выселись стенды, за стеклом которых висели освещенные холодным светом пасмурного дня старые истампы и гравюры. Опустив подбородок на серебряный набалдашник трости, Виконт Хонда обвел взглядом зал, словно сверяясь с воспоминаниями, а затем повернулся ко мне и тихо начал рассказ. «Моего друга звали Миура Наоки. Познакомились мы случайно на проходе, возвращаясь в Японию из Франции. В ту пору ему только исполнилось 25 лет, столько же, сколько и мне. Он был точь-в-точь, точь, как тот портрет Кикугаро. узкое белое лицо и длинные расчесанные напрямой пробор волосы, будто живое олицетворение тогдашней эры просвещения, начала эпохи Мэйдзи. За время долгого путешествия у нас возникла взаимная симпатия, которая переросла в близкую дружбу, И в Японии мы стали встречаться почти каждую неделю. По словам Миуры, его родители крупные помещики из Ситая скончались, пока он был во Франции. Единственный ребенок в семье Миура унаследовал солидное состояние. Когда мы познакомились, он жил в полном достатке. Большую часть времени развлекался, а на службу в один из банков ходил только для проформы. Вернувшись на родину, он обставил в западном стиле кабинет в особняке родителей близ Рёгаку и зажил жизнью состоятельного человека. «Я вижу сейчас кабинет Миуры так же ясно, как рисунок на том эстампе, выходящие на реку Сумида французские окна, белый потолок с золотым бордюром, кресло и диван красной марокканской кожи, на стене портрет Наполеона». Резной книжный шкаф черного дерева, мраморный камин с зеркалом, на каминной полке карликовая сосна, в которой души не чаял покойный отец Миуры. Так в те времена обставляли кабинеты. Все в них противоречило друг другу, вызывало ощущение странной смеси старого и нового, одновременно мрачного и кричащего, и напоминало, если позволите, еще одно сравнение, звук расстроенного рояля. Миура, облаченный в дорогое шелковое кимоно, усаживался под портретом Наполеона и читал что-нибудь вроде стихов Гюго. Кабинет его мог бы послужить натурой для одного из выставленных здесь тампов Я всегда со смешанными чувствами смотрел, как мимо проплывали по реке лодки, то и дело заслоняя свет большими белыми парусами. Хотя жил в роскоши, его, в отличие от многих ровесников, нельзя было застать в увеселительных заведениях Синбаси или Янагибаси. Каждый день он уединялся в своем заново обставленном кабинете и с головой уходил в чтение. Другими словами, он вел жизнь не банкира, а удалившегося от отшельника. Повлияло, конечно, и хрупкое телосложение, не позволявшее Миуре предаваться излишествам, которые могли повредить здоровью. Однако была и другая причина. Миура по характеру, вопреки веяниям модного тогда материализма, был идеалистом чистой воды и поэтому предпочитал одиночество. Он представлял собой образец джентльмена той эпохи, когда в Японию стала проникать западная цивилизация — хотя идеализмом своим скорее напоминал политиков-мечтателей еще более ранних эпох. Доказательство тому — наша беседа во время спектакля о мятеже Симпурен. Сноска. Мятеж Симпурен — провалившееся восстание под девизом «возврата к старине», причиной которому послужило недовольство японцев вестернизации Японии в эпоху Мэйдзи. После сцены, где он от Ипэй кончает жизнь самоубийством, Миура повернулся ко мне и серьезным лицом спросил. «Ты им сочувствуешь?» Тогда я только что вернулся из поездки по Европе и решительно отвергал все, что пахло стариной, поэтому очень холодно ответил. «Нет, нисколько не сочувствую. Те, кто поднимает бунт из-за запрета носить мечи, заслуживают подобной смерти». Миура покачал головой. Возможно, идеалы их были ошибочны, однако стремление пожертвовать собой ради своих принципов заслуживает даже большего, чем сочувствие. «Значит, и ты, как эти бунтовщики, готов расстаться со своей прекрасной жизнью ради детской мечты вернуться в эпоху Мэйдзи или даже в древнюю эру богов?» — спросил я со смехом. На что он по-прежнему серьезно решительно ответил. «Я всегда хотел отдать жизнь за идеалы» пусть даже за детские мечты. Тогда я посчитал это лишь красивыми словами и не придал им особого значения. Теперь же я понимаю, что на них лежала тень его будущей печальной судьбы. Вы убедитесь в этом, выслушав историю до конца. Миура не изменял своим принципам, в том числе в вопросе женитьбы. Он отказывался от многочисленных блестящих партий, повторяя «Я женюсь только по любви». Однако его понимание любви отличалось от обычного, и если даже девушка очень ему нравилась, доженить бы дело не доходило. «В моих чувствах еще много несовершенного», — говорил он. «Наблюдать за этим было уже невыносимо, и я иногда вмешивался, предлагая свою помощь. Если так препарировать свои чувства, жизнь превратится в кошмар». Надо смириться с тем, что мир может не соответствовать твоим идеалам и удовольствоваться относительно приемлемой кандидатурой. Миура оставался при своем мнении и жалостью, глядя на меня, произносил, если бы я мог этим удовольствоваться, женился бы давным-давно. Будучи ему другом, я молча выслушивал его рассуждения. А вот родственники, помня о его слабом здоровье и опасаясь, как бы не прекратился их род, намекали, что ему стоит обзавестись хотя бы наложницей. Однако не таков был Миура, чтобы внимать подобным советам. Само слово «наложница» вызывало у него отвращение. Горько улыбаясь, он говорил мне, «Мы ведь считаем свою страну просвещенной, а наложницы по-прежнему существуют». Поэтому, возвратившись в Японию, Миура в течение двух или трех лет посвящал себя чтению, сидя в кабинете наедине с портретом Наполеона, и его друзья окончательно потеряли надежду на то, что он когда-нибудь найдет любовь. Однажды дела привели меня в Корею, в город Кейдзо. Не прошло и месяца, как я вдруг получил от Миуры письмо, в котором он извещал меня о помолвке. Представьте мое удивление, я не мог не радоваться. Наконец-то и он нашел себе спутницу жизни. Письмо было весьма лаконичным. Он сообщал, что помолвлен с некой Фудзии Кацуми, дочерью правительственного поставщика. Из следующих писем я узнал некоторые подробности. Миура однажды забрел в храм Хагедера на острове Янагисима и случайно встретил там владельца антикварной лавки, который нередко бывал в его особняке. Тот пришел в храм помолиться вместе с господином Фудзии и его дочерью. И вот во время прогулки по аллеям вокруг храма Миура и Кацуми полюбили друг друга. Храм Хагидера с его соломенной крышей и воротами, со статуями бога Нио, со спрятанным в кустах Хаги памятным камнем, на котором начертано известная Хайку Басё отличался утонченной красотой и, несомненно, идеально подходил для знакомства незаурядного юноши с прекрасной девушкой. Однако для джентльмена эпохи просвещения, который без парижского костюма из дому не выйдет, любовь с первого взгляда развивалась по слишком предсказуемому сценарию. И если первое его письмо вызвало у меня улыбку, то теперь я просто не мог удержаться от смеха. Мне не составило труда догадаться, какую роль играл в сватовстве владелец антикварной лавки. Впрочем, все устроилось как нельзя лучше. Без малейшего промедления к отцу невесты были посланы сваты и той же осенью сыграли свадьбу. Отношения между новобрачными можно было назвать безупречными, только одно обстоятельство вызывало у меня удивление и в то же время зависть. Даже по письмам, в которых Миура рассказывал о своей супружеской жизни, можно было понять, что этот сдержанный и отстраненный человек совершенно преобразился, внезапно став веселым и общительным. «У меня еще хранятся все его письма, и, перечитывая их теперь, я неизменно вижу перед собой его смеющееся лицо». С детской радостью рассказывал Миура о подробностях своего быта, о том, что в этом году никак не всходил в юнок, что он пожертвовал деньги детскому дому в Уэна, что из-за большой влажности в сезон дождей книги покрылись плесенью, что нанятый им рикша заразился столбняком, что он смотрел представление какого-то европейского фокусника в театре Меякодзе, что в Кукарамае был пожар. В общем, он делился со мной любыми новостями. Но с особенной гордостью Миура сообщил мне, что заказал художнику Гадзетти Хабаю портрет жены. Этот портрет сменил на стене Наполеона, там я его потом и увидел. Госпожа Кацуми была изображена в профиль, стоящей перед трюмо. Волосы причесаны на западный манер, чёрное платье вышито золотом, в руках букет роз. И хотя портрет мне увидеть довелось, самого Миуру, такого веселого тогда, я уже не застал. Викон Хонда вздохнул и ненадолго умолк. Я слушал его рассказ как завороженный, и когда он остановился, взглянул на собеседника с беспокойством. Мне показалось, что Миуры уже не было в живых, когда Виконт возвратился из Кейдзё. Виконт, видимо, разгадал мой взгляд и, покачав головой, спокойно продолжил. Нет, Миура не умер. Но когда я через год вернулся в Японию, он снова был сдержан, холоден и словно чем-то опечален. Я это почувствовал, когда мы после долгого перерыва пожали друг другу руки на станции Синбаси, куда Миура пришел меня встретить. Вернее, его равнодушие меня сразу встревожило. Взглянув на него, я воскликнул. «Что с тобой? Ты заболел?» Он с недоумением посмотрел на меня и ответил, что и он, и его супруга в полном здравии. «Да», — подумал я, — «так и должно быть. Характер его не переменился. Не мог же он за год брака по любви стать другим человеком. Я решил не говорить больше на эту тему и лишь со смехом заметил. «Извини, это все здешнее освещение. Мне показалось, что у тебя нездоровый цвет лица». Чтобы понять, какие страдания, он прятал за маской равнодушия и почувствовать, как неуместен был мой смех, потребовалось еще несколько месяцев. Однако сначала я должен сказать о том, что представляла собой его жена. Впервые я встретился с ней вскоре после возвращения из кёй в особняке на Акавабате, куда Миура пригласил меня на обед. Она была ровесницей мужа, но благодаря маленькому росту казалась на 2-3 года моложе. На круглом лице с чистой кожей выделялись густые брови. В тот вечер на ней было кимоно с классическим узором из мотыльков и птиц, перевязанное атласным поясом. Говоря модными тогда словами, выглядела она шикарно. В своем воображении я рисовал ее образ совершенно по-другому. Я и сам не понимал, что было не так. Мне не раз случалось ошибаться в прогнозах, начиная с того момента, как я познакомился с Миурой. Однако тогда эта мысль мелькнула у меня и исчезла. В итоге я решил, что нет никаких оснований не радоваться женитьбе друга, наоборот. Пока мы сидели за столом под керосиновой лампой, я был просто покорен живым умом госпожи Миуры. Она понимала все буквально с полуслова. В конце концов, я не выдержал и серьезно заявил. Такой женщине, как вы, надо было родиться не в Японии, а хотя бы во Франции. И «Именно, я все время ей это повторяю», — перебил Миура, поддразнивая жену. Возможно, мне показалось, но в его голосе прозвучали неприятные нотки. Кроме того, мне почудилось, будто госпожа Кацуми метнула полный ненависти взгляд в сторону супруга, однако я списал это на свою мнительность. В любом случае, эта сценка словно вспышкой осветила для меня всю их жизнь. Теперь я думаю, что присутствовал при начале трагедии, которой обернулась жизнь Миуры. Впрочем, тогда я ощутил лишь легкую тревогу. Потом мы, как ни в чем не бывало, продолжили беседу, время от времени наполняя чашечки саке и весело провели остаток вечера. Покинув их дом, я взял рикшу и, подставляя хмельную голову прохладному ветру с реки, мысленно поздравлял Миуру с удачным «браком по любви». Весь следующий месяц я часто навещал супругов и принимал их у себя. Однажды знакомый врач пригласил меня в театр Синдамидзе на пьесу Аденно Кавабуми». Разглядывая зрителей в ложах напротив, я заметил среди них супругу Миуры. В то время я всегда брал с собой бинокль и теперь мог разглядеть госпожу Кацуми за ограждением ложи, обитым огненно-красной тканью. Ее волосы украшала роза, Белый подбородок лежал в накладном воротнике, платье было спокойной расцветки. Словно почувствовав на себе взгляд, госпожа Кацуми послала мне кокетливую улыбку и едва заметно подмигнула. Я опустил бинокль и тоже ее поприветствовал. Вдруг я заметил, что она взволнованно отвечает на приветствие, причем куда почтительнее, чем в первый раз. Наконец я понял, что улыбка и подмигивание предназначались не мне. Я стал обводить взглядом зал, надеясь отыскать адресата, и так обратил внимание на молодого человека в модном полосатом костюме, который, находясь в соседней ложе, будто тоже искал того, кому предназначалось приветствие. Посасывая дорогую сигару, он пристально смотрел на меня. На мгновение я поймал его взгляд. Что-то в его смуглом лице показалось мне отталкивающим — И я быстро отвел глаза, поднял бинокль и снова направил его на ложу госпожи Кацуми. Рядом с ней я увидел известную сторонницу эмансипации женщин, госпожу Нараяма, о которой вы тоже, наверное, слыхали. Жена довольно известного в те времена адвоката Нараямы. Она активно выступала за права женщин, а ее собственная репутация была весьма сомнительна. Госпожа Нараяма сидела, приосанившись в черном кимоно с гербами. Ее соседство с супругой Миуры почему-то вызвало смутную тревогу. Госпожа Кацуми все время поворачивала в нашу сторону, точнее в сторону полосатого пиджака, свое слегка напудренное лицо и бросала ему многозначительные взгляды, с раздражением оттягивая воротник платья, словно он ей мешал признаюсь, что во время спектакля я смотрел не столько на сцену, где играли знаменитые кикугаро и Садандзи, сколько на супругу миуры ласатый пиджак и госпожу Нараяма. среди веселой музыки и свисающих со сцены веток цветущей сакуры, я мучился недобрым предчувствием, которое не имело никакого отношения к представлению. вскоре после первого акта обе женщины покинули ложу и я вздохнул с облегчением, Вместе с тем, ощутив такую слабость, словно все силы окончательно меня покинули. Женщины ушли, а полосатый пиджак из соседней ложи оставался на месте, нещадно дымя сигарой и поглядывая на меня. Теперь, когда два действующих лица из трех удалились, я почувствовал к этому смуглому человеку еще большую неприязнь. Может быть, причиной была моя излишняя подозрительность? Так или иначе, мы друг другу не понравились. Представьте мое замешательство, когда сам Миура в своем же кабинете, выходящим окнами на реку, познакомил меня с этим человеком. По словам Миуры, он приходился его супруге кузеном и, несмотря на молодость, занимал солидную должность в одной текстильной компании. Даже во время нашей недолгой светской беседы за чаем, я понял, что этот человек с неизменной сигарой во рту, наделен недюжинными способностями. Впрочем, мои антипатии к нему это не уменьшило. Я убеждал себя, что нет ничего странного в обмене приветствиями между братом и сестрой, сидящими в разных ложах театра. Даже попытался, насколько возможно, подружиться с ним. Но всякий раз, когда мои старания обещали вот-вот принести плоды, он начинал со свистом прихлебывать чай или стряхивал на стол пепел или хохотал над своими же шутками. В общем, вел себя вульгарно, и моя антипатия вспыхивала с новой силой. Поэтому, когда спустя полчаса он откланялся, якобы по делам службы ему надо присутствовать на банкете, я встал и, желая очистить кабинет от миазмов невоспитанности, широко распахнул французские окна, чтобы впустить струю свежего воздуха. «За что ты его так ненавидишь?» С упреком сказал Миура, усевшись на обычное свое место под портретом госпожи Кацуми с букетом Рос. «Ничего не могу с собой поделать», — ответил я. «Неприятный тип. Никак не привыкну к мысли, что он кузен твоей супруги». «Что ты имеешь в виду? Слишком друг на друга они не похожи». Миура помолчал, глядя на реку, блестевшую в лучах заходящего солнца, и вдруг спросил. «А не съездить ли нам как-нибудь половить рыбу?» Я обрадовался смене темы и сразу же с готовностью согласился. «Прекрасно. Рыбак из меня гораздо лучше, чем дипломат». «Дипломат, — говоришь?» «А я, пожалуй, в рыбные ловле чувствую себя куда увереннее, чем в делах сердечных». «Хочешь улова более ценного, чем твоя супруга?» «А почему бы и нет? Вот только ты будешь мне еще больше завидовать». Что-то в словах Миуры больно кольнуло мне сердце, но его лицо в вечерних сумерках оставалось невозмутимым, и он продолжал глядеть сквозь французские окна на освещенную лучами заходящего солнца реку. — Итак, когда отправляемся? — спросил я. — В любое удобное тебе время. — Тогда я напишу. Подытожил я, нехотя поднялся с обтянутого марокканской кожей кресла, молча пожал Миуре руку и вышел из сумрачного кабинета в еще более темный коридор. За дверью я едва не натолкнулся на кого-то, кто явно подслушивал наш разговор. Фигура бросилась ко мне. «Уже уходите?» — услышал я кокетливый голосок. Сначала я оторопел... Но быстро оправился и, холодно глядя на госпожу Кацуми, у которой сегодня в волосах были розы, поклонился ей и поспешил к выходу, где меня ждал Рикша. В голове все так перемешалось, что я совсем перестал понимать, что происходит. Помню только, что Рикша уже проезжал мост Регоку, а я невольно шептал одно и то же имя — Далила. В тот вечер мне и открылся секрет, который скрывался за равнодушием Миуры. В моем сердце мгновенно загорелись буквы, сложившиеся в гнусное слово «прелюбодеяние». Отчего же такой идеалист, как Миура, узнав о супружеской неверности, тут же не потребовал развода? Быть может, у него не имелось доказательств, чтобы подкрепить свои подозрения? Или доказательства были, но Миура так любил госпожу Кацуми, что не мог с ней расстаться? Перебирая в мыслях одну версию за другой, я начисто забыл о нашем уговоре поехать на рыбалку. Прошло примерно полмесяца. Иногда я писал Миуре, однако посещать особняк на Аковабате, где я раньше бывал так часто, перестал. Вскоре... Мне пришлось стать свидетелем еще одного события, и это подтолкнуло меня к откровенному разговору с Миурой. Тогда-то я вспомнил о нашем уговоре поехать на рыбалку и воспользовался случаем, чтобы остаться с Миурой наедине и высказать ему свои догадки. Однажды вечером, возвращаясь все с тем же другом-врачом из театра Накамурадза, мы встретили одного из старейших репортеров газеты «Акебона». Если память мне не изменяет, он подписывал свои статьи псевдонимом «Коротышка». после захода Солнца дождь лил не переставая, и мы решили зайти в закусочную Икуине близ Янагибаси, чтобы пропустить по стаканчику. Мы поднялись на второй этаж и, подтягивая саке, слушали игравший вдали Семисен, чьи звуки, казалось, воскрешали атмосферу старого Эдо. Тем временем кротышка раззадорился и, словно настоящий фельетонист эпохи просвещения, принялся сыпать шутками и забавными историями. Не обошлось без скандальной истории госпожи Нараяма, которая была наложницей у иностранца, а затем перешла на содержание Кинсью Тею В то время она блистала в высшем свете и не упускала случая всем об этом напомнить — нося на пальцах целых шесть золотых колец. Как-то Нараяма не смогла вовремя вернуть деньги, которые уже пустила на ветер, и оказалась в безвыходном положении. Репортер повидал нам немало иных пикантных подробностей из жизни госпожи Нараяма. Но особенно неприятно мне было слышать, что в последнее время ее повсюду сопровождает некая молодая спутница. По его словам, ходили слухи, будто иногда они вместе с неким мужчиной снимали комнату в гостинице у Суидзинского леса. «Тут-то мое веселое настроение, а каким еще ему быть, когда выпиваешь в хорошей компании, мгновенно улетучилось». Следовало рассмеяться, а у меня ком застрял в горле, и перед глазами встало печальное лицо Миуры. К счастью, доктор, видно, заметил перемену моего настроения и увел разговор от похождений госпожи Нараяма. Тогда я смог немного оправиться от услышанного и принять участие в беседе хотя бы настолько, чтобы окончательно не испортить приятную встречу. Однако и на этом мои злоключения в тот вечер не закончились. Когда я в мрачном настроении духа вышел из «Икуина», И подозвал рикшу, мимо меня пролетела двухместная коляска с поднятым верхом, блестевшим от дождя. Пропитанный тунговым маслом вверх откинулся, и на порог закусочной выпрыгнул молодой мужчина. Я уже вскочил в свою коляску, и рикша подхватил оглобли, когда меня осенило. Я страшно разволновался и прошептал. «Ведь это он!» «Да!» Это был смуглолицый мужчина в полосатом пиджаке, выдававший себя за кузена супруги Миуры. Я проезжал по освещенной огнями улицы Хиракодзи. Сердце мое заходилось от тревоги, когда я начинал представлять, кто мог сидеть с этим человеком в коляске. Госпожа Нараяма или, может, госпожа Кацуми с алыми розами в волосах? Мучимый сомнениями, я одновременно злился на себя за трусость. «Зачем же я так поспешно сел в коляску?» Видимо, опасался того, что будет, если сомнения мои развеются. Я так и не узнал, была ли в коляске с супругами Уры или сторонница женской эмансипации. Викон Хонда вынул из кармана большой шелковый носовой платок, вежливо высморкался, оглядел выставочный зал, уже тонувший в сумерках, и продолжил. В конце концов я решил что даже если забыть об этом эпизоде, рассказ репортера должен заинтересовать Миуру. На следующий же день я отправил ему письмо, предложил встретиться, порыбачить, а заодно и отдохнуть. Миура ответил немедленно. Как раз наступала полнолуние, и он предлагал выехать с наступлением вечера не столько даже для рыбалки, сколько для любования луной. Я не был заядлым рыбаком, так что сразу согласился. Встретившись на лодочной станции Янагибаси, мы сели в длинную остроносую лодку и выплыли на середину реки. Уже стемнело, но луна еще не взошла. В те времена вечерний пейзаж на реке Суммиди еще сохранял следы красоты, запечатленные на гравюрах Укиё-э. Когда, проплыв под рестораном Манбати, мы вышли на середину реки, перед нами открылась удивительная картина. В осеннем небе над водой, в которой отражались бледные огни, виднелись перила моста регаку, словно нарисованные тушью. Тени карет и повозок, мчавшихся по мосту, тонули в поднимавшемся от реки тумани и мнилось, будто над водой снуют лишь алые точки их фонарей. «Вот так пейзаж, да?» — сказал Миура. «Да, в Европе таких не отыскать». Значит, в отношении пейзажа ты не такой уж противник старины? Да, но только в отношении пейзажа. А вот я в последнее время возненавидел все, что связано с западным просвещением. Как-то раз известный остряк Проспер Мереме, глядя на проходивших мимо японцев из миссии доброй воли, направленной во Францию нашим феодальным правительством, сказал стоявшему рядом с ним Дюма, Любопытно, кто привязал японцев к таким длинным мечам? Смотри, как бы Мириме и тебя не высмел. А я могу рассказать другую историю. Когда-то китайский посол по имени Хэ Шу Джа прибыл в Японию и остановился в гостинице в Йохагаме. Увидав японский спальный халат, он чуть ли не со слезами умиления сказал, Это старинное одеяние для сна — свидетельство того, что в вашей стране строго следуют древним обычаям ся и джоу, так что и ты не спеши ругать старину. За разговором мы не заметили, как вода в реке потемнела от начавшегося прилива. Мост Рёгаку остался далеко позади, наша лодка приближалась к знаменитой «сосне свиданий», черневшей на фоне темного неба. Решив, что наступил подходящий момент, я ухватился за последнюю фразу Миуры и пустил первую стрелу. Как же тогда сочетается твое преклонение перед стариной с отношением к столь просвещенной супруге? Словно пропустив мой вопрос мимушей, ушей, Миура некоторое время молча глядел на безлунное небо над Атакагурой, потом повернулся ко мне и тихо, но уверенно произнес «Да никак». Неделю назад я развелся. Я так изумился, что мне пришлось схватиться за борт лодки и прошептал. «Значит, ты все знал?» «А ты?» «Ты знал все?» Выделяя каждое слово, сказал Миура. «Может, и не все, слышал лишь о том, что твоя супруга водит дружбу с госпожой Нарояма». о связи с кузеном?» «Догадывался?» В таком случае мне нечего добавить. А ты, когда ты узнал? О ее связи с якобы кузеном? Через три месяца после свадьбы, как раз перед тем, как заказал портрет жены. Можете себе представить, как поразили меня эти слова? Зачем же ты терпел до сих пор? Почему терпел? Я это даже одобрял ошеломленный я некоторое время мог лишь глядеть на него». «Конечно», — спокойно продолжал Миура. «Это вовсе не значит, что я одобряю их нынешнюю связь. Нет, я поощрял те их отношения, которые в то время воображал в своей голове. Ты ведь помнишь, что я был сторонником женить бы по любви? При этом дело вовсе не в моем эгоизме, просто я ставил любовь превыше всего». И когда после свадьбы понял, что любовь между нами фальшива, насквозь, то пожалел о том, что поспешил жениться на этой женщине. Не покидало меня и чувство жалости к той, что по неволе делило со мной ложи и кров. Как тебе известно, я никогда не мог похвастать отменным здоровьем. Кроме того, хотя я верил, что люблю ее, она ведь могла не испытывать взаимности. Вероятно, моя любовь с самого начала была столь слаба и несовершенна, что не смогла вызвать ответное чувство. Я решил пожертвовать собой ради жены этого кузена, которые дружили с детских лет, раз уж их связывают чувства более чистое и искреннее, чем наши с нею. Поступи я иначе, мой принцип «любовь превыше всего» оказался бы на поверку лишь красивой фразой. Вот почему я на всякий случай заказал портрет жены, чтобы он заменил мне ее, как только выяснится что она любит другого. Миура умолк и снова перевел взгляд на небо, которое черным пологом нависало над особняком Кимацуура. пока не было и намека на то, что вот-вот, озарив облака, взойдет луна. Я закурил сигару. Что случилось потом? Вскоре я понял, что любовь между моей женой и ее кузеном тоже фальшива. Если на чистоту я узнал, что у него интимная связь не только с моей женой, но и с госпожой Нараяма. Как узнал это, сейчас я думаю не столь важно. Скажу только, что случайно застал их на тайном свидании. Стряхивая пепел в воду, я вспомнил ту дождливую ночь и неожиданную встречу у входа в Укуина. Для меня это стало первым ударом, спокойно продолжал Миура. Я утратил половину оснований, чтобы одобрять их связь. Больше я не мог благосклонно смотреть на интимные отношения жены с кузеном. Ты как раз приехал из Кореи и стал размышлять, как бы их разлучить. Тогда я еще верил, что, несмотря на ложку кузена, моя жена его искренне любит, поэтому, а также ради счастья жены, счел необходимым вмешаться. Они оба не догадывались, что я давно знаю про них поэтому они, по крайней мере, жена, вероятнее всего, решили, что мною движет ревность. С тех пор она стала враждебно ко мне относиться и даже шпионить за мной, да и на тебя смотрела с подозрением. Действительно, она как-то подслушивала наш с тобой разговор за дверью кабинета. Вполне возможно, эта женщина и не на такое способна. Мы помолчали, глядя на черную воду. Наша лодка миновала мост о и и, оставляя на речной глади едва заметный след, подошла к Амакате. «Я все-таки продолжал верить в честность жены», — продолжал Миура свой рассказ, — «и еще сильнее страдал из-за того, что она не только не хотела меня понять, но даже возненавидела. С самой нашей встречи на вокзале в Синбаси я пытался забыть раздиравшие мне сердце сомнения». Неделю назад слуга по ошибке принес мне в кабинет письмо, предназначавшееся жене. Думаю, что письмо от ее кузена, я его вскрыл и обнаружил, что читаю любовное послание от неизвестного мне мужчины. Чувства, которые жена питала к кузену, тоже были далеки от чистой любви. Я получил второй, более жестокий удар, который вдребезги разбил мои идеалы. Однако меня охватило какое-то печальное спокойствие, словно груз ответственности, давивший мне на плечи, в один миг исчез. Мюра умолк. И тогда из-за складов на Мигуры, выплыла кроваво-красная полная луна. Я и вспомнил эту историю, увидев кикугора в европейской одежде, Именно потому, что театральная луна на гравюре еси -тоси» была похожа на ту, которую мы наблюдали с лодки, потому что вспомнил овальное лицо Миуры в лунном свете и расчесанные на пробор длинные волосы. Глядя на луну, Миура вдруг с тяжелым вздохом сказал, «Помнишь, однажды ты осудил повстанцев Симпурен, назвав их идеалы детской мечтой? Значит, в твоих глазах Моя супружеская жизнь, да, видимо, тоже походила на детскую мечту, но ведь и просвещение, которого мы сейчас так жаждем, через сотню лет превратится всего лишь в детскую мечту, верно? Тут подошедший к нам сторож напомнил, что мы засиделись допоздна, и выставку пора закрывать. Мы с Виконтом медленно поднялись со скамьи, еще раз оглядели висевшие вокруг гравюры и эстампы и молча вышли из зала, который уже начал погружаться во тьму. Мы и сами казались себе призраками прошлого, сошедшими с картин той выставки.